Глава 7. Конец апреля, а все никак не теплело. Ветер продувал насквозь, заставляя морщиться. Макар ненавидел холод. Засунув руки в карманы кожаной куртки, он уверенно шагал по проспекту в сторону ночного клуба «Валенсия». Уже месяц он работал в клубе. Что-то неуловимо изменилось в его душе. Порой ему казалось, он совсем перестал испытывать чувства. Но стоило перед сном вспомнить сына и сразу становилось ясно. Чувства он не потерял, просто они притупились. К новой реальности надо было приспособиться. Пару раз приходилось успокаивать расходившихся клиентов. Однажды пришлось съездить с двумя громилами в соседний ночной клуб, проучить хозяев, чтобы не лезли на рожон. Клуб-конкурент назывался Богамы и занимался исключительно эскорт-услугами. Может, Макару и были противны силовые методы, которыми господин Загорский добивался покорности от конкурентов, но он старался загнать чувство неприязни поглубже в подсознание, ведь деньги, которые Загорский платил ему за работу, перекрывали все неприятные ощущения. Липнущие к нему, как банный лист девицы из клуба, тоже тешили мужское самолюбие. А еще с недавних пор в клубе кто-то прознал, что у Макара есть черный пояс по карате, и теперь этот факт вызывал у всех дикий интерес. Вот и клуб. охранник валера огромный детина с рыжей щетиной завидев его на входе оживился и кинулся пожимать руку макар ты это правда девчонки говорят что у тебя черный пояс есть глуповато улыбаясь почесал подбородок он правда подмигнул тот а что да я вот паре приемов не научишь битой то я крушить хорошо умею а драться красиво как в кино не очень научу хлопнув его по плечу пообещал макар Вошел в клуб и тут же лицом к лицу столкнулся с Борисом Загорским, сыном хозяина клуба. Борис ухмыльнулся, скривил тонкие губы в презрительной усмешке и задел Макара плечом. Макар пронзил дерзкого наглеца взглядом. Борис вызывал у него отвращение, помешанное на презрении. «Попадись мне!» – пронеслось в голове у него. «Не успокоюсь, пока тебя на колени не поставлю. Смеется тот, кто смеется последним». Следом за Загорским-младшим из небольшой комнаты, которую девочки-танцовщицы использовали как гримерку, выскользнула Изабель. Местная прима. Она танцевала стриптиз лучше всех и собирала вокруг себя огромную публику. За право всунуть ей в трусики купюру между подпившими посетителями по субботам шла чуть ли не драка. Длинные белокурые волосы Изабель были слегка растрепаны. Шелковый халатик едва запахнут, а зеленые, как у кошки, глаза горели похотью. Было ясно без слов, для чего приходил Борис. Насладиться телом хорошенькой стриптизерши, которая никому другому не давала. Макар передернул плечами и пошел по своим делам. Он знал, что Борис Загорский женат. То, что тот изменяет жене открыто, на глазах у всех сотрудников Валенсии, заставляло презирать Загорского-младшего еще сильнее. Макар никогда не изменял своей жене Рите, и его коробило от зажиравшихся папенькиных сыночков, которые не знали, куда себя деть от скуки. Возможно, в этой ненависти сквозило и то, что у самого Макара родного отца никогда не было, что он, как ни крути, а детдомовский, и, в отличие от Загорского-младшего, ему опереться не на кого. Все, что у него есть, это сводная сестренка Тома, да не родная мать. А если что-то в империи Загорского-старшего пойдет не так – Его расстреляют точно так же, как три года назад Костю Попова, без суда и следствия. «Макар, дело есть!» Скорпион всегда выныривал из ниоткуда, а от его тихого голоса по коже бежали противные мурашки. «Что за дело?» – провожая цепким взглядом Загорского-младшего и его белокурую пассию, поинтересовался тот. «Возьми косовое Витька, поезжайте к торговому центру. У фонтана вас будет ждать человек. Он передаст список участников сегодняшней игры». Передай, что минимальный взнос – 100 штук. Ты обеспечиваешь безопасность участников. Прибыль делим на всех. Понял. Вот его истинная цель – контролировать нелегальное казино и его доходы. Если играть в игры Загорских, то по-крупному. Втроем они забрались в поддержанную иномарку и отправились к торговому центру. Косой и Витек остались в машине наблюдать за входом. Макар поправил куртку и пошел к фонтану. Неказистый паренек скользнул взглядом по его куртке и всунул в руку сложенную в четверо бумагу. «Какой лимит?» «Сто штук. Принято. В 9 часов вечера ждите гостей». Макар вернулся в неприметную подержанную иномарку. «Ну чё там? Много на сегодня?» Вытянул шею косой. Макар развернул записку. Смешные клички. Круглый, Васек, Лимба, Король. К чему интересна такая помпезность? Для глупых клоунов... Но вытянувшиеся лица его подельников сигнализировали о том, что за кличками скрываются серьезные люди, те, за безопасность которых он несет ответ. Поздним вечером стало ясно, от чего вытянулись лица у Косова и Витька. Круглым оказался мэр города Круглов Аркадий Валентинович, Васек его заместитель Васин Олег Сергеевич, Лимба успешный бизнесмен и владелец торгового центра Милания, Лиманский Александр Викторович король Корольков Игорь Михайлович, вор в законе и местная крыша. В отделе по борьбе с организованной преступностью его еще прозвали «неуловимый». Выглядел он, соответственно, кличке – совершенно неприметный и неказистый мужичок среднего роста. Яркое отличие было только в лице. В одной из схваток ему порвали ноздрю. Удалять дефект внешности он не стал и прекрасно уживался со своим недостатком. Ни один человек не смел свидетельствовать против «неуловимого». что позволяло тому беспрепятственно взымать мзду с честных бизнесменов и индивидуальных предпринимателей не хуже коллекторов. Неугодных Игорь Михайлович и его свита просто убивали с дороги. В этот вечер казино было закрыто для всех посетителей, кроме приглашенных из списка. Ровно в 21 час представление началось. В окутанном полумраком углу музыканты играли джаз. Красивая певичка в красном платье и шляпе в стиле ретро надрывно пела «I love you, baby», Две ярко накрашенные блондинки в облекающих черных платьях разносили напитки. Дым от сигар резал глаза, но это никому не мешало. vip компания сосредоточенно выбрасывала кости. Ставки росли. Макар с небрежностью наблюдал за тем, как участники игры проигрывают по полмиллиона, а потом с легкостью идут за новыми фишками. Он знал, Скорпион и Загорский старший здесь же. Зорко следят за всем, что происходит в зале. И они пристально следят за Макаром. Его проверяют. Пройдет испытание, возьмут в дело. Нет, застрелят и выбросят в озеро Сизое, что в пяти километрах от города. Туда обычно корольков и его свита сбрасывали закатанных в бетон неугодных бизнесменов и подельников. Всплывут, вряд ли. А нырять никто не станет. Местные знают, что к озеру лучше не соваться, а чужакам нет до него никакого дела. Макар вдруг ощутил, что больше не испытывает страха перед скорпионом. Не боится Загорского, ему нечего терять. Ближе к утру его позвал сам Глеб Сергеевич: Бабки посчитаем, поделим, свою долю заберешь, а завтра со мной поедешь на день рождения внучки Лизаньки. Представлю тебя своим партнером. Положил тяжелую руку на его плечо хозяин заведения Дресс-код соответствующий мероприятию. Пиджак обязателен. Макар ничего не ответил. Он не знал, для чего его зовут на семейное мероприятие у Загорских, но здесь, в Валенсии, платили за то, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Поэтому он коротко кивнул и направился в кабинет Загорского следом за Скорпионом.